Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается во строге, строгость смотрителя, жестокость конвойного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучится родами женщина. Все эти люди, очевидно, были неуязвимы непромокаемый для самого простого чувства сострадания, Только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы Для чувства человеколюбия. «Как эта мощеная земля для дождя, — Думал Нехлюдов, глядя на мощеный, — разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая вода не впивалась в землю, а сочилась ручейками. Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми, думал Нехлюдов. Может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно. Видеть людей, лишенных главного человеческого свойства, Любви и жалости друг к другу. «Все дело в том, — думал Нехлюдов, — Что люди эти признают законом то, что не есть закон».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 «Особенно если что-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям. сиди мирно, — думал Нехлюдов, обращаясь к себе. Занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть».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 «И нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, как это я видел сегодня. И нет пределов страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни». «Да-да, это так, — думал Нехлюдов. — Это хорошо». Хорошо повторял он себе, испытывая двойное наслаждение прохлады после мучительной жары и сознание достигнутой высшей степени ясности в давно уже занимающем его вопросе.